Мы отыскали крутые дорожки, по которым спускался на своем добром коне Густав благоразумный Джальджетти. Мы были на том озере, по которому скользила ночью, как призрак, белая дама Авенеля. Мы сидели на развалинах замка лох в тот самый час, когда убежала из него шотландская королева. Искали на берегах Тая огороженное поле, где Торквиль Дуб видел падавшими семь сыновей своих под мечом оружейника Смита, не произнеся ни одной жалобы, кроме слов, повторенных им семь раз. Еще один за Еашара. Эта поездка будет вечно для меня пределом счастья, к которому никогда не приблизится действительность. Полина была впечатлительной, артистической натурой, Без этого путешествия будет только простой переменой места, ускорением в обыкновенном движении жизни, средством рассеять ум. Ни одно историческое воспоминание не ускользнуло от нее. Ни одна поэтическая картина природы, являлась ли она нам в утреннем тумане или вечернем сумраке, не была для нее потеряна. Что касается меня, то я был под влиянием ее прелести. Никогда ни одно слово о прошедшем не было произнесено между нами с того самого часа, как она все рассказала мне. Для меня прошедшее исчезало иногда, как будто никогда и не существовало. Одно настоящее, соединившее нас, было всем в моих глазах. Заброшенный на чужбину я имел только одну Полину. Полина, одного меня, узы, соединявшие нас, Каждый день делали теснее от уединения. Каждый день я чувствовал, что делаю шаг в ее сердце. Каждый день пожатие руки, каждый день улыбка. Рука ее, опирающаяся на мою руку, голова ее на плече моем, были новым правом, которое она дарила мне. Я таил в себе каждое простодушное излияние ее души, боясь говорить ей о любви, чтобы она не заметила, что давно уже мы перешли пределы дружбы. Что касается здоровья Полины, то предсказания доктора отчасти осуществились. Перемена мест и впечатления, вызываемые ими, отлепли Полину от печальных воспоминаний, угнетавших ее. Она сама начинала почти забывать прошлое по мере того, как его бездны терялись в сумраке а вершины будущего освещались новым днем. Жизнь ее, которую она считала огражденной пределами гробницы, начинала раздвигать свой горизонт, не столь мрачный, и воздух, все более чистый, стал примешиваться к душной атмосфере, в центр которой она чувствовала себя низверженной. Мы провели целое лето в Шотландии, потом возвратились в Лондон, и ощутили прелесть своего маленького домика в Пикадиле в первые минуты возвращения. Не знаю, что происходило в сердце Полины, но знаю, что сам я никогда не был так счастлив. Что касается чувства, соединившего нас, то оно было чисто, как чувство брата к сестре. В продолжении года я ни разу не повторил Полине, что люблю ее. В продолжении года она не сделала мне ни малейшего признания. Однако мы читали в сердцах друг друга, как в открытой книге, и нам нечего было узнавать боли. Желал ли я того, что не получил, не знаю. В положении моем было столько прелести, что я боялся, может быть, что большее счастье не звергнет меня к какой-нибудь гибельной и неизвестной развязке. Если я не был любовником, то был более чем другом, более чем братом. Я был дерево, под которым она, бедный плющ, укрылась от дурной погоды. Я был река, уносившая ее ладью своим течением. Я был солнце, от которого истекали к ней лучи. Все, что существовало для нее, существовало через меня. И, вероятно, не был далек тот день, когда все, что существовало через меня, существовало бы для меня». Мы начали свою новую жизнь, когда однажды я получил письмо от своей матери. Она уведомляла меня, что для сестры моей представилась партия, не только приличная, но и выгодная. Граф Гораци Базиваль, присоединивший к своему состоянию 25 тысяч ливров ежегодного дохода после смерти первой жены своей, Полины Мельен,